ПАКСТОН Добс уперся кулаками себе в бока, как будто хотел убрать руки в живот. «Викрам, сукин сын», — сказал Добс. «Я его уволю после этого. И Горансона тоже». Он вздохнул, глядя на суету, царившую в палате. «Насчет тебя пока не знаю». «Простите, сэр», — не понял Пакстон. «Ты оставил пост», — сказал Добс. «Говори сейчас прямо, не Юли. У тебя с этой женщиной было?» «Мы встречались, да», — сказал Пакстон. Добс кивнул. «Мило». Пакстон покраснел от этого одобрительного замечания. «Итак, ты оставил пост во время важного задания», — сказал Добс. «А если бы не оставил, этот говнюк проломил бы ей череп». «Насчет говнюка», — сказал Пакстон не говорит, что он часто этим занимался. Были на него жалобы за подобные проступки? «Об этом не знаю», — сказал Добс. «Придется разобраться с этим поподробнее. Система только что заработала». «В том-то и дело. Потому что если это вошло у него в привычку, уж вы мне поверьте, я подниму шум, чтобы его отсюда вышвырнули и посадили». Добс медленно кивал, что-то обдумывая. Пакстон не понимал, что именно. Проще было понять что-либо по лицу мандарина. Вот что мне от тебя надо, сказал Добс через некоторое время. Ты меня слушаешь? Слушаю. Мне надо, чтобы ты сыграл как игрок команды. Ты можешь играть в команде? Это как? Скажи ей, что мы займемся этим делом, сказал Добс, что говнюка выставят из облака. И через 10 минут после этого. Не примут на работу уже нигде. Векрам тоже заплатит. Но мне надо кое-что в обмен на это. Что именно? Чтобы она не поднимала шума. Она пережила потрясение, ей досталось. Вот тут и требуется твоя помощь. Добс положил руку на плечо Пакстона. Скажи ей, насколько нежелателен шум? которые она, возможно, собирается поднять. Важно, что справедливость восторжествует, а замятый скандал упростит жизнь всем. У Пакстона во рту пересохло. Первым его желанием было послать Добса подальше. Он глубоко вздохнул и попробовал мыслить рационально. Пресечь скандал, не дать ему разгореться. Но Пакстон чувствовал, что, согласившись, Он придаст сынию. Скажет ей, сидеть сложа руки, не поднимать шума. Что, если она не согласится? Что, если она как раз заинтересована в том, чтобы поднять шум? Становиться у нее на пути ему не хотелось. — Как думаешь, справишься? — спросил Добс. — Сделаю, что смогу. Добс стиснул ему плечо. — Спасибо, сынок, я тебе этого не забуду. Ну, а теперь иди к ней. Убедись, что все нормально. Вы оба можете взять по два дня отпуска. Сегодня и завтра. Идет? А так можно? Конечно. Считай это моим подарком. Вам сегодня обоим изрядно досталось. Пакстон не знал, что ему изрядно досталось, но выходной был очень кстати. Он улыбнулся, не подозревая, что улыбается. Затем стер с лица улыбку. Добски внул и отправился тушить пожар в другом месте. Когда Пакстон подошел к Цении, она стояла возле своей кровати и двигалась так, как обычно двигаются раненые, осторожно, как будто от слишком резкого движения могут рассыпаться. Под глазом у нее наливался синяк, на щеке была видна царапина. Забинтованные костяшки пальцев напоминали Пакстону о пульсирующей боли в кисти. Он сложил пальцы в кулак. Болела по-прежнему, но на перелом все-таки не похоже. «Ну и денек выдался», – сказал Пакстон. Губы цинии слегка скривились, грудь заколебалась. Она почти беззвучно засмеялась, слышен был лишь шорох выдыхаемого воздуха. «Можно и так сказать». «Все улажено», – сказал он. «Сегодня и завтра у тебя выходной. У меня тоже. Врач говорит, что у тебя ничего страшного. Не хочешь уйти отсюда?» «Да», – сказала Циния. «Было бы хорошо». Пакстон не разрешил себе обнять или поцеловать ее, а также сделать одну из множества вещей, которые могли бы показаться неуместными в данной обстановке. Но предложил ей руку полагая, что помощь сейчас, по крайней мере, в пределах разумного. Они прошли через толпу собравшихся в палате людей и вышли к трамвайной остановке. Синяк на лице Цинии скрыть было непросто. Женщина с синяком в сопровождении сотрудника охраны. Естественно, на них оглядывались. Они дошли до общежития Клен и поднялись в квартиру Цинии. Она переступила через порог, И Пакстон уже собрался попрощаться, чтобы дать сыне время побыть одной. Но она придержала для него дверь, и он вошел. Она прислонилась к стойке, сняла рубашку и лифчик и провела руками по телу, ища синяки или иные повреждения. Пакстон отвернулся. Не то чтобы он считал, что так надо, но при нынешнем положении дел смотреть было просто бестактно. «Может быть, что-нибудь нужно?» – спросил он через некоторое время. «Сто порций водки и пинту мороженого». «С мороженым я могу помочь», – Пакстон помолчал. «Но водки, пожалуй, многовато. Водка и мороженое сделают меня счастливейшим человеком на свете». «Иду», – сказал Пакстон и ушел. Испытывая облегчение от того, что находится не в тесной комнате, он вышел на променад. Разговоры на некоторые темы с Цинней ему вести не хотелось. По крайней мере, пока. Он зашел в магазин, где продавалось спиртное, за водкой, и пожалел, что не спросил, не лучше ли взять коньяка. Но потом вспомнил, что Циньей обычно заказывала в баре, и купил водки. Затем зашел в круглосуточный магазин за пинтой мороженого. Это было проще. Она любила шоколадное чип-куки-доу. Себе Пакстон купил сэндвич с сыром и ветчиной в упаковке. Все время у него гудело в голове. Ему предстояло убедить ценю в том, что Добс займется ее делом и что не стоит преследовать говнюка по официальным каналам. Более того, что-то тут было не так. Этот парень Рик утверждал, что Цинья что-то делала с компьютером перед тем, как он напал на нее. И Пакстон не мог отрицать, что после того, как он вырубил Рика, Цинья действительно стояла возле компьютеров и что-то делала. Только он не понял, что именно. Выражение лица у нее было такое, будто он, взглянув, помешал ей. Точка на схеме, представляющая местонахождение человека. Дверца автомата облачной точки. Эти мысли, как пальцы, шевелились у него в мозгу. Циния. Циния вытащила крысу из-за щеки и наклонилась к ноутбуку. Ближайшее место, где можно было купить спиртное, находилось примерно посередине променада так что до возвращения Пакстона оставалось по крайней мере минут десять, а она не могла ждать. Ей требовалось знать. Требовалось что-то такое, что можно было бы противопоставить удручающему сознанию, что Рик провел свой лоховской удар. Она высушила чип, вставила в USB разъем компьютера и дала ему поработать несколько секунд. Чип был спроектирован ею так, что раскладывал файлы по папкам в соответствии с их типами, так что они с самого начала оказывались рассортированными. Больше всего Цинью интересовала папка с картами и схемами. Она раскрыла ее и, затаив дыхание, полистала. Пальцы скользили по экрану. Схемы электроснабжения. Водопроводные сооружения. Может быть, пригодится. Наконец, она открыла схему трамвайных путей. Что-то в этой схеме ее насторожило. Она, безусловно, отличалась от схем, развешанных по всему материнскому облаку. Помещения, связанные с подготовкой воды, переработкой отходов и преобразованием энергии, были сосредоточены в юго-западном углу территории материнского облака. К ним, от прихожей, ходил трамвай по путям, как казалось, независимым от остальной железнодорожной системы. Перед ней возникла новая задача. Она не сможет попасть в этот трамвай. Красным доступ в него закрыт. Но в путанице трамвайных линий она заметила одну, отсутствовавшую на официальной карте, которая соединяла по прямой здание, где перерабатывались отходы, и живи-играя. Может быть, по ней возили отходы? Циния внимательно рассмотрела «Живи, играя». Особого въезда в здание для этого трамвая Циния не обнаружила. Он въезжал в здание по тем же рельсам, что и обычный трамвай. Особая линия предназначалась для трамвая скорой помощи. Циния увеличила на экране место, где заканчивалась эта особая трамвайная линия, пытаясь представить себе, где бы она могла быть в здании. Но магазины, изображенные на схеме, не имели названий, где-то на северо-западной стороне. Она найдет эту конечную станцию. Одно это окупит все усилия этого бестолкового дня.